Эпилог. Каин, старший бог, ранг А, уровень 4. В теории, любой человек может изменить свою жизнь и разбогатеть. Достаточно купить лотерейный билет, вписать в него правильные цифры и сорвать джекпот. Возможность существует, но вероятность такого развития событий столь мала, что ею можно пренебречь. Однако всё меняется, если ты знаешь, как именно выпадут цифры. Момент прозрения, который возник при моём возрождении, давал мне это самое знание, инсайдерскую информацию о затаившихся врагах, их слабостях и планах. В одном из видений мне противостояла эльфийская богиня, рабыня многоликого, которую он оставил наблюдать за Сааром. В той версии реальности Эстель была просто одним из многих противников, ведь в урезанной вселенной главного босса не существовало, и все её действия, направленные на призыв хозяина, не имели смысла. Однажды мне даже довелось её прикончить, получив немного информации, практически бесполезной в рамках симуляции. Там она выглядела скорее бредом, но бесценной в реальной ветке. Только истель имела возможность призвать того, с кем я на данном этапе не был готов сойтись в битве. Впрочем, бежать и прятаться, бросая свои ры, тоже нельзя. Проблема в том, что я понятия не имел, где именно находится её убежище. К счастью, я знал, где искать ключ, и им был эльфийский император, всё ещё запертый внутри барьера. Аватар требовалось заставить его призвать силу богини, тогда их связь станет путеводной нитью, которая позволит найти убежище врага. Конечно, оставался ещё вопрос расстояния. Для перемещения требовалось три вещи: координаты, энергия и права доступа. И в краткий момент, когда копьё пронзило аватар богини, я получил всё требуемое и просто переместился в нужное место. Мгновенно. Кажется, здесь я ещё не бывал. Небольшая система, в которой было три планеты, и лишь на одной существовала разумная жизнь, весьма немногочисленная, похоже. Узиш, новыйший бог, ранг Б, уровень 1. Остановись. Этот мир находится под защитой великой богини Эстель. Да что ты говоришь? Я сжал противника своей волей, игнорируя попытки вырваться. Нить тоже больше не требовалась, и я разрубил её, пока изначальная личность ещё держалась. Сначала свою, сейчас моя сила скорее мешала, а затем и чужую, спустя мгновение. 100-й уровень Василий взял, а значит, теперь куда лучше готов к перерождению и успел в самый последний момент. Внимание, ваш аватар погиб. Плохо, но ожидаемо. Я потянулся к нему, пытаясь помочь, но мстительная тварь вмешалась, блокируя мои действия. Проверка. Я мог бы прорваться, но тогда всё пойдёт прахом. Впрочем, на этот счёт мы подготовили страховку гарантированное воскрешение, ей заблокировать не под силу. Эстель, в моём голосе звучал гнев. Я же говорила, что разрушу твой сосуд. Теперь мы квиты, правда? Или ты убьёшь бедного Узиша? Пусть я нашёл место и даже точку, в которой примерно скрывался вход в домен, однако проникнуть в Святая Святых будет не так уж просто. Если я начну стучаться, то впускать меня добровольно точно не захотят. Ладно, попробуем иначе. Похоже, ты весьма хороша в планировании. Я притянул отчаянно сопротивляющегося противника, а затем пронзил его копьём. Никаких шансов, но в последний момент я, демонстрируя слабость, даже позволил ему вырваться и ударил уже в спину. Внимание, вы уничтожили Узиша. Я сохранил как тело, так и полученную силу. Она весьма пригодится для перерождения одного из моих собственных вассалов. Злобное сволочь! Ты даже не представляешь, насколько мне нравится этот мир. Подозреваю, скоро он будет принадлежать мне. Сканирование. Я угадал. Данный мир принадлежал эльфам, и численность населения была весьма ограничена, настолько, что в нём скрывалось всего двое младших богов. Ну, уже двое. Так что Эстель, взяв систему под защиту, наверняка выглядела в их глазах благодетельницей, или она просто колонизировала этот мир, вырезав прошлых хозяев, а затем решила создать себе свиту? Так да как ты смеешь? Мы отдадим жизнь за нашу госпожу. А вот и два последних младших, решивших вмешаться в наш разговор. Мэя и Сэр, очевидная приманка, однако почему бы не попытаться её скушать? Для этого она вас и послала, верно? Я рванулся к жертвам без особого удивления, увидев, как пространство передо мной треснуло, а чужая сила попыталась затянуть меня внутрь домена, вместо где богиня с лёгкостью расправится со сравнимым по силе противником или окажется в полной власти того, кто будет намного сильнее. Пожалуй, у нас было нечто общее. Мы оба любили ловушки. Эс-ти, старшая богиня, ранг А, уровень 6. О, Мари! В ее голосе звучало торжество, ведь богиня была куда сильнее, чем демонстрировала все это время. Шестой уровень, даже Изур был лишь четвертым, а здесь в своем домене она могла подняться выше на целый уровень, и это была принципиальная разница, ведь граница между шестым и седьмыми уровнями разделяла царство и была сродни пропасти. Маска позволяла менять зримый уровень, скрывая истинную силу, однако мой уровень всё ещё оставался девятым. К слову, если смотреть формально, то сейчас мы могли считаться если не равными, то по крайней мере в одной лиге. Только я на её вершине, а она в самом низу, на скамейке запасных. И это ничего не меняло, ведь я заранее знал, с кем имею дело. Больше нет смысла сдерживаться. Цепи жизни и смерти. Нет, ты не можешь. Нити моей воли оплели Эльфийку, отсекая связь с алтарём, близким, но уже бесполезным, и постепенно превращаясь в настоящие цепи, чёрные, словно кости нежити, и зелёные, словно лианы. Богиня рванулась, вкладывая всю силу и ярость, однако всё это было бесполезно. Ты, отпусти её немедленно! Двое младших, вошедших следом, достали луки, пытаясь, если не ранить, то хотя бы отвлечь. Я отмахнулся, отбивая стрелы и попутно обратил стрелков в кровавое облако, оросившее леса под нами. В таких условиях было сложно контролировать силу. Впрочем, алтари есть и у них, и если я не найду, где они именно сокрыты, то эльфийские башки могут даже не возродиться. Небольшая заминка позволила Эстель вы свободить руку, и она тут же попыталась вогнать кинжал себе в подбородок. Умереть по собственной воле она уже не могла. Цепи надежно блокировали такие попытки. Давай, убей меня! Само собой я не собирался делать такую глупость, ведь хозяин непременно почувствует смерть рабыни. Не став отвечать, я просто забрал кинжал. и продолжил давить, ослабляя и сминая барьеры, и всё ради следующего шага. Костяная тюрьма. Тело богини начало стремительно покрываться плёнкой, обращая её в прекрасную статую, состояние, в котором она может существовать тысячи лет. Да тех пор, пока в её алтаре остаётся хоть капля энергии. Правда, жаль, что не получится использовать столь ценный трофей для себя, но я и без того получил достаточно. Битва за Сар, начатая многие годы назад, завершилась моей победой. Полагаю, я могу позволить себе немного пафоса по этому поводу.